Сельский двужильный парень, простой, как автомат Калашникова. Все у меня есть. Сила, красава, о, шо, бы. Я и только шесть классов кончил с торгодством. Потом в ПТУху на тракториста. Вождение трактор лучше всех сдал. Но и экзамен так тройкий. О, шо, и русский завалил. Вычислитель Спиридионыш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 «Майор Суслопаров прибыл из Москвы. Один приехал, без семьи, — судили прибывшего офицера часть Знаешь, ненадолго. Чего ему торчать в этот ред? У него дядь генерал-полковник. Майор Суслопаров — человек совершенно гражданского покровия, улыбчиво вежливый со всеми, от солдата до командира полка. Одет во все военное, так же, как и другие офицеры, но как-то не по-военному». Китель часто расстегнут, как пиджак, рука в кармане брюк, голова галантно при разговоре принаклонена вбок, ни слова матерщины. Почти все офицеры части его не взлюбили, разумеется, завидовали легкой карьере. Алексей Ворончихин и майор Суслопаров быстро сошлись. Они много говорили о Москве, вспоминали кофейн на улице Кирова, пельменную на ВДНХ, бар в с Москва, подвал-забегаловку на Пятницкой, где пел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 Не желаете прогуляться по кромке океана? Так то, считаешь, майор, желаю. Алексей не потакал прихоти начальника. Ему с суслопаром было занятнее, чем мусолить колоду карт с пироговым шаровиком, коснозычным механиком белых и вечным лифующим спириденышем. Подходил к концу июль. Резко континентальное по климату полярное лето радовало теплом, сухостью, ласковым морским ветром.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 к крадущим с по прибрежным камням приливу Но это не могло отнять первозданную тишину рыбачьего. Деревья здесь почти не росли. Взгляд по полуострову бежал по зеленому ворсу травы до самого горизонта, как в стадион. «Когда-то я обожал парк Сокольники», — признавался Суслопаров. «Там поблизости у меня первая любовь жила. А помните в парке Горького знаменитые карусели, самолеты? Какое счастье лететь!» Суслопаров остановился, заглянул в глаза Алексею, о чем-то прозмыслил. «Хотите попробовать, Алексей?» Суслопаров гнул из кармана упаковку таблеток, светло-желтые в прозрачной пленке. «Это что-то вроде полета в космос». «Хочу», — твердо сказал Алексей и безбоязненно взял с ладони майора таблетки. «Четыре штуки. Оптимальная норма. Сперва надо поддержать на языке. Они не горькие»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 Еженочный балдеж майора с подчиненным сержантом с плясками, песнопением, хохотом на берегу моря не остался безучастным. Солдаты перешептывались про то, что видели в немеркнущем свете ночи два человекоподобных истребителя, которые кружили по берегу, раскинув руки, крылья. Офицеры недвусмысленно переглядывались с появлением поблизости майора Суслопарова. Однажды,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 «Так точно. Если слухи пойдут в дисбат и понял?» «Так точно». Вертолет раскрутил поникшие лопасти на всю мощь и взмыл на рыбачем. «Это были не инопланетяне», — сказал Алексей. Голова у него сильно гудела еще несколько дней, хотелось из полета счастья. Вместо счастья Алексею предписали вернуться с очередным десантно-транспортным судном на Большую Землю.